Глава двенадцатая. Сильные миры сего. Снег приятно обжигал кожу и вставать не хотелось. Еле смог разлепить глаза, чтобы увидеть и нависшую надо мной Ириду. Губы девушки посинели от холода, она вся дрожала, а плотная ткань черного платья не могла ее согреть. Я не смел задерживать ее больше ни на секунду и молча поднялся из сугроба. Мы устало поплелись к ее дому. Я избавился от того, что осталось от ботинок, и пошел босыми ступнями по снегу. Он приятно покалывал треснутые стопы. На моих следах оставались одинокие капли крови, но холод бодрил израненное тело, и мы шли дальше по бесконечным узким улочкам города мертвых. Постепенно надвигалась тьма, она опускалась с небес, одновременно приближаясь к каждой грани миров мертвых. Тень шла за нами по пятам, пока не окутала и наши фигуры. Сегодня ночью было спокойно. Вдали слышался знакомый хруст древних костей, но никто не приближался, чтобы затянуть обратно в преисподнюю. Снег звучно скрипел под ногами, ветер постепенно усиливался, разнося по округе жгучие для кожи снежинки. Он развеивал обрезки, оставшиеся от штанов и рубахи. Мы долго шли молча. Ни у меня, ни у Ириды не осталось сил на разговоры. Но когда вдали уже показались знакомые силуэты домов, различаемые несменяемым положением факелов, я кратко рассказал Ириде о коме, экзорцисте и ее убийце. Здесь, на морозе, боль притупилась настолько, что я мог говорить спокойно. Ирида имела право знать все. «Мне жаль тебя», — она остановилась и положила руку мне на плечо. «Я жив, а ты нет, иное значения не имеет. Я сделаю так, чтобы убийца как можно скорее...» Отправился в ад, в самое пекло. Она неодобрительно вздохнула и направилась вперед. «Неужели ты не хочешь отомстить?» — бросил я и нагнал ее. «Нет, я уже говорила. Мироздание справедливо осудит его, когда придет час. У меня нет причин не доверять». «Не доверять системе, что отправила живого в мир мертвых?» Я ударил себя кулаком в грудь и пожалел. Боль пронзила ребра, будто они разом сломались. Девушка на остановилась, опрокинув голову, но напряженное тело по-прежнему дрожало. Кажется, я задел за что-то живое в умершей девушке. «Ты один такой, и тому должна быть причина. Пошли скорее, я промерзла насквозь!» Раздраженно процедила она, едва разжимая челюсть. «Тому должна быть причина», — повторял я про себя раз за разом, пока мы не дошли до искомой двери. Ирида трижды постучалась, прежде чем ворчливая тетка соизволила отворить. У них дома оказалось куда теплее, чем на улице. Но холод хотя бы успокаивал раны, а здесь я вновь превратился в немощного мальчишку. «Тому должна быть причина!» Мысль всплывала снова и снова. Я ложился на старый матрас на полу комнаты Ириды. Опасался, что скоро придется узнать причину и, возможно, покинуть один из миров. Но смерть не пугала. Пугала жизнь, где не будет единственной родной души. Вспомнил переживание Марты. Не хотел бы, чтобы она меня оплакивала. Пожалуй, она единственная, с кем было бы тяжко прощаться. «Ты думаешь о смерти?» — неожиданно спросила Ирида, застилая кровать черной простынёй. Как-то узнала. От удивления голова приподнялась с неудобной подушки. «Интуиция, наверное. Да и о чем еще думать новенькому в мире мертвых? Мне показалось, что ты размышляешь о выборе. Ты права, но я не готов прямо сейчас сдаваться слугам Бога и искать спасение души в жизни или смерти. А что мешает? Только одержимость местью? Она творила скрипучую дверцу шкафа и скрылась за ней. Наверх полетело потрепанное в аду кружевное платье. Наши миры взаимосвязаны. Я пока точно не могу сказать, как, но месть да, я не могу от нее отказаться. Твоя смерть. Разделила все на до и после, и кажется, после куда лучше. Девушка шумно выдохнула, но выражение ее лица осталось спрятанным за дверцей. Я видел, как она приподнимает ступни, но выше щиколоток все было прикрыто. А я бы хотел жить, поменяться с тобой местами. Она вышла в белой рубахе до колен и даже в этой мешковатой сорочке была прекрасна. Завтра надо нагреть воду. Девушка понюхала волосы и сморщила носик. «У тебя будет новая жизнь, и не одна. А вот что будет с моей душой?» Вопросительно протянул я. «Боюсь, что скоро мы это узнаем. Нас найдут очень-очень скоро». Ирида прилегла на кровать и укуталась в одеяло. Души в мире мертвых делали почти все то же самое, что и живые люди. Ели, пили, спали, но лишь тогда, когда сами того хотели. Единственное значимое отличие – они не могли умереть второй раз. Но как-то по пути мы с Иридой наткнулись на картину наказания. Мужчине посмертно отрубили голову гильотиной. Затем он встал на ноги, как ни в чем не бывало, поднял отрубленную часть и пошел дальше. С телами лучше не шутить. Это похоже на своеобразную награду для светлых душ, и второй оболочки до перерождения не будет. Может, поэтому у темных нет плоти? Девушка уснула, а я осознал, что никогда в жизни не спал по-настоящему. Если сейчас закрою глаза, то окажусь в больничной палате. Я слушал равномерное дыхание Ириды. Все-таки удивительно, она мертва, но душа в материальной оболочке дышит. Она замерзла, как и я по пути к дому, а значит мертвые мало чем отличаются от живых. Непрекращающийся поток мыслей в голове создавал все новые и новые вопросы. Вместо сна я мечтал о грезах. Было бы здорово отключиться и просто пропустить мучительно тянущиеся часы выздоровления плоти. Или хотя бы погасить освещение в комнате и доме, где всегда было светло без какого-либо источника, помимо светлых душ. Я провел целый час, лежа в тишине теплой комнаты. Многочисленные ожоги по всему телу ныли, отвлекали от насущных проблем, воздвигнутых в сознании. В комнате стало душно, но ИИду тревожить не хотелось. Я тихо встал. И вышел из комнаты. На лестнице половица предательски прогнулась, и я чуть и не свалился вниз, но вовремя схватился за перила. Все спали, оберегаемые светом и теплом пристанища, где им суждено провести отпущенные года до перерождения, чтобы снова вернуться к своему роду или полететь дальше в огромном пространстве Вселенной. Я вышел на улицу и медленно закрыл за собой дверь, сел на крыльцо и вдохнул леденящий горный воздух, что обжигающим трепетом проник в легкие. Холод быстро успокоил ноющие ожоги и раны. Темнота снаружи успокаивала, создавалась иллюзия сна, вечного, непостижимого, таинственного. Неожиданно по округе раздался продолжительный утробный рев. Я вздрогнул, и взгляд машинально обратился вверх к источнику звука. Высоко в небе парила фигура, объятая дьявольским пламенем. И чем ближе она приближалась, тем скорее мне хотелось спрятаться, зарыться прямиком под землю и больше не высовываться. Но в то же время хотелось хоть на миг рассмотреть неведомое создание мира мертвых. и я прошел во двор. Отдающий зеленоватым свечением туман плотно окутал ноги, и я присел, надежно спрятавшись в густой темноте ночи. Силуэт, закованный в доспехи, парил над соседней улицей. Громадные крылья состояли сплошь из длинных горячих перьев. Металл в совете огня отливал чистой бронзой. Фигура опустилась к земле и скрылась за домами выше по склону горы. Я облегченно выдохнул и собирался возвращаться в дом, чтобы не привлекать внимания. Если мой свет разил на весь ад, по словам темных, то и здесь его могут заметить. Но не успел я подняться из тумана, как земля задрожала. Прежний морфей уже бы потерял сознание от страха. Резкий толчок повторился еще несколько раз. Дрожь медленно и размеренно усиливалась, и я догадался. Гигант идет сюда. Окинув взглядом дом, я попрощался с идеей переждать внутри. Нельзя вновь подвергать Ириду опасности. Она достаточно пострадала из-за меня. Я ринулся прочь вниз по склону, избегая освещенных участков. Ступни отдавали режущие болью с каждым прикосновением к промёрзшей земле. Даже мороз, пробирающий до костей, не заставил меня остановиться. Снег хрустел под ногами, а землетрясения повторялись, заставляя ускориться. Через три квартала я уверился наверняка. Существо с огненными крыльями следует за мной. Но как спрятаться от того, кто видит меня насквозь? Извилистые улочки с многочисленными обледенелыми ступеньками привели на городскую площадь. От удивления я на миг остановился. В центре правильного круга из одноэтажных построек располагался храм. Ноги сами понеслись к святыне, напоминавшей высокий склеп. Растаявший снег возле входа превратился в грязную лужу. Здесь оказалось тепло. В глаза бросились барельефы в виде человеческих черепов. Я протиснулся в узкую арку и очутился в коридоре, освещенном настенными факелами. За мной оставались грязные следы с едва уловимыми каплями крови. Я пошел по коридору, он постепенно закручивался в спираль к центру постройки, каждый завиток опускался все ниже и ниже под землю и так до тех пор, пока не превратился в крутую лестницу. Замешкался всего на миг, но стены вновь содрогнулись от топота великана. По всему коридору эхом пронесся звериный рык, будто на меня охотится стая голодных львов. Я побежал вниз по винтовой лестнице, которая расширялась вниз с каждым пройденным кругом. Ступеньки привели в большой зал. На стену освещения едва хватало, чтобы рассеять гнетущий мрак. Одинокие тени, неуместных статуй, отбрасываемые огнями факелов, блуждали по храму с зловещими лужицами. Высокие изваяния изображали скелетов с крыльями в полный рост так отчетливо, что их отличало от настоящих хранителей только отсутствие света в глазницах и костях. А посреди зала, на каменном постаменте, возвышался запыленный саркофаг. Я приблизился не смог разглядеть очертания букв языка первых людей, но перевести не сумел за незнанием, Правил пальцами по крышке гроба, стирая вековую пыль. С лестницы донесся скрежет когтей по камню. Злобное животное рычало в попытках забугать добычу. Осознав, что единственный выход перекрыт, я спрятался за ближайшей статуей и силился не дышать. Звук от когтей медленно становился отчетливее, громче. Я спрятал живительный совет так глубоко в недрах души, как только смог. Внезапно нахлынувший страх заставил сердце в груди сжаться, будто миры перепутались, а я вновь превратился в трусливого мальчишку. Яростный рык пронесся по всему залу, но стены больше не содрогались. Новые звуки лезгающих доспехов, выпускавшихся на каменные плиты, вызывали настоящую панику. Преследователей было двое. Я больше не мог задерживать учащающееся дыхание. Сердце стремилось напрочь вырваться из груди. Страх опустился на пол, уперевшись об ноги статуи из черного камня. Краем глаза увидел громадную приближающуюся тень, отбрасываемую на стены от огней факелов. Зверь обходил зал по кругу. Я ужаснулся. Высокий силуэт состоял из чистой тьмы и лишь глаза зверя, слишком похожего на древнего саблезубого тигра, горели белым свечением, как у ангелов. Острые, как кинжалы, клыки и когти сливались с телом чудовища. «Свет побеждает тьму», — стремительно пронеслась в сознании мысль, она звучала как факт. Но не успел я обратиться к внутренней силе жизни, как саблезубая тьма меня заметила. Существо распахнуло громадную пасть, и оттуда повалил густой серый дым. Морда обернулась к лестнице, раздался оглушительный рев. Я инстинктивно закрыл уши руками. Черная тварь подкрадывалась, как тигр, во время охоты. Я поджал под себя ноги, бежать было некуда. Отчетливо слышался лязг доспехов на лестнице. Зверь караулил добычу для хозяина. Я силился отбросить страх успокоиться, чтобы вновь дотянуться до света, но сила погружалась глубже в недра души. Зал стремительно озарился теплым светом. Все стены скандировали тень огромных расправленных крыльев и высокий силуэт, облаченный в тяжелые доспехи. Я не хотел мериться силами с очередным сильным миром сего и в попытке выровнять дыхание вспомнил об Ириде, вспомнил, как вчера она улыбалась потрескавшимися губами. Нет, еще слишком рано. Я не сдамся, процедил сквозь зубы и медленно поднялся. Черная саблезубая тень встала рядом, оскалившись, но вместо нее я представлял Ириду. Мной двигала жажда мести. Нельзя сдаваться, пока тот, кто отнял самое дорогое, ходит по миру живых. Свет вернулся внезапно. Страх ушел, а с ним исчезла и невидимая преграда. Я выставил руки вперед. «Тише, киса!» — пробормотал, чтобы потянуть время, пока живительная сила подтягивалась. Еще миг, и ладони загорелись, испуская смертоносные для тьмы лучи. Саблезубая вздрогнула и закрыла зияющую чернотой пасть. То, что могло быть шерстью или сгустками тьмы на теле кошки, встало дыбом. Зверь резко отпрянул, луч совета попал на громадную лапу и мгновенно испепелил ее. Животное попятилось, спряталось за соседней статуей с поломанными крыльями. Пол все еще подрагивал от шагов неизвестного в бронзовом облачении. Высокая фигура с длинными огненными крыльями, плетущимися по пятам, освещала зал как днем и не обратила на меня внимания. Массивное лицо скрывалось за шлемом. Но сквозь прорези для глаз струился не свет, а самый настоящий огонь. Интуитивно я чувствовал в незнакомом рыцаре силу, подобную той, что таится во мне самом, но ее в нем было мало. Всего крупица. Незнакомец приблизился к соблезубому, животное жалобно простонало. Он вытянул руку, будто собирался пожать лапу, но вместо этого черная кошка вышла из-за статуи, а ее очертания растворились в свете, словно она состояла сплошь из густого дыма. Тьма выстраивалась переплетающаяся переплетающиеся струи и направлялась к хозяину. Дымные потоки просачивались сквозь прорехи в доспехах до тех пор, пока от животного не осталось лишь воспоминания. Я осознавал, что этого монстра, несущего в себе тонны первозданной тьмы, моему крошечному свету никогда не победить, и вновь пробудился страх. Взгляд застыл на незнакомце, а тело оцепенело. Совет спрятался в самом укромном уголке души, под сердцем. Океан тьмы надвигался на меня, несмотря на то, что существо еще не добралось до меня. Разобравшись с злобным питомцем, сущность вернулась ко мне. Огненный рыцарь подходил медленно. Я всем телом прижался к статуе, будто стремился слиться воедино с камнем. Его тьма давила на меня, заставляла Совет спрятаться глубоко внутри. Массивная фигура встала напротив и расправила крылья. Длинные перья, и бесконечным пламенем, взяли меня со статуи в кольцо, перекрывая путь к отступлению. Я чувствовал, как жар огня обжигает и без того изувеченную кожу. Спертый воздух высушил легкие, заставил задыхаться. Казалось, что еще секунда, и мое тело обратится в прах. Выражение лица ангела в доспехах пряталось за шлемом, но из прорези глазниц виднелись злостно причуренные глаза на фоне темной гнилой плоти. Ангел высасывал из меня самое дорогое — свет жизни. Силы стремительно покидали тело. Свечение дымными потоками, так же, как это, происходило с черной кошкой, закручивалось в спирали, выходившей из моей груди. Яркий свет проникал в прорези доспехов. Из-за невозможности противостоять на меня накатило отчаяние. Я плотно сжал веки, чтобы не видеть, как меня покидает жизнь. Оставалось только молиться». Дрожащими губами я взывал к Богу смерти. Неожиданно жизнь перестала покидать тело. Я почувствовал легкость и выдохнул, но не торопился открывать веки. Прислушался к нутру, свет таился глубоко в душе, но от него осталась лишь притаившаяся искра, всего одна. Но она постепенно разгоралась, забирая все мои страхи. Я приложил руку к груди и понял, что лежу на больничной кровати. Веки резко распахнулись. все таки я смог сбежать. Но как спрятаться от бронзового ангела следующей ночью?» Взгляд сместился к окну. На безоблачном ночном небе сияли плеяды далеких звезд, а луна отбрасывала широкую полоску серебряного света по палате, заставляя белые плитки пола мерцать в ее свете. Все тело онемело от долгого лежания в одной позе. Удивительно, как еще не появились пролежни. «Не знаю, как». Но я нашел в себе силы встать с кровати. Вчера не мог толком сказать ни слова, а сейчас хотелось сбежать. И пусть тело ощущалось, как единый синяк, но это можно было вытерпеть. Меня манила темнота за окном, она напоминала о мире мертвых, и в то же время ее природа и густота сильно отличалась. Во всем, что укутывало покрывало ночи, мерещились отголоски жизни. Встав, я размял от мышцы ног, кости хрустели, как у дряхлого старика, Наклонился к тумбочке и порылся в ящиках. Там лежала одежда, в которой меня привезли, и заодно пакет с чистыми вещами. Видимо, Марта хотела порадовать меня при выписке и положила на футболку открытку с надписью «С выздоровлением». Я улыбнулся и сложил все обратно, зная, что второй раз уже так не обрадуюсь, но, по крайней мере, не измораю чистое. Я стянул себе себя больничную рубаху и оделся в комплект вещей, в которых меня привезли. От футболки пахло потом, но это меня не смущало. Я находился на втором этаже больницы, но открыв окно, обнаружил вертикальную пожарную лестницу, которая тянулась до самой крыши. С трудом перелез через подоконник и опустил ноги на узкую металлическую ступеньку. Для вымотанного тела спуск дался с трудом. Я проделал минимум движений и ощущал себя так, как если бы пробежал марафон. У меня не было цели, разве что, вернуться к рассвету, чтобы мы отсутствия не заметили. И я бродил по самым темным улочкам больничного городка, пока не вышел к маленькому парку. Прохладный ветер развеивал поседевшие волосы. Они — вечное напоминание о том, что смерть преследует меня по битам с момента рождения. За долгие 17 лет в своих снах пришлось пережить тысячи смертей, и только сейчас я понял, что больше их не боюсь. Не боюсь умереть, ибо знаю, что будет после. Я присел на скамейку в парке возле высокого дерева. Пышная крона дуба шелестела, придавая этой ночи особый шаром. Мне нравилось сидеть в одиночестве за невозможностью спать, как нормальный человек. Угораздило же таким родиться. Я не помнил ни матери, ни отца. Только годы в приюте для особенных детей до того, как Марта и Дерван меня забрали. А годы работы с психологами и психиатром помогли простить и понять непутевых биологических родителей. «Если я по-настоящему умру и вспомню, где находится истинное пристанище моей семьи, то это знание окажется бессмысленным. Предпочту остаться с Иридой, но захочет ли она остаться со мной?» Неожиданно в ночи аллеи парка показался тёмный мужской силуэт. Я напрягся и в миг успел пожалеть о побеге из больницы. «Какой сумасшедший, кроме меня, не спит в 2 часа ночи?» Словно желая ответить на мой вопрос... Мужчиночке лицо прикрывал тёмный капюшон длинного плаща, направился в мою сторону. Я сидел неподвижно, спрятав руки в карманы толстовки. Надеялся, что он пройдёт мимо, хотя бы сделает вид, что не заметил меня, но нет. Мужчина плавно подошёл и приземлился на лавочку рядом со мной. Я собирался встать, чтобы вернуться в больницу и сидеть там вплоть до выписки, но незнакомец начал разговор. «Прекрасная ночь, не так ли?» «Да, только мне пора идти», — ответил я и приподнялся. «Подожди, самое интересное ждет впереди», — заманчиво выпалил он. «Мне неинтересно, простите». Когда я вставал, колени предательски хрустнули. «Какой прекрасный свет излучают звезды. Он смотрел на небо, но ночь скрывала его лицо. «Этот свет дарит жизнь всему сущему!» На миг я задумался и сел обратно. Любопытство пересилило желание драпануть со всех ног обратно в палату. «Что вы хотите этим сказать?» — озадаченно уточнил я. «Без звезд не было бы жизни во Вселенной», — спокойно ответил мужчина. В его голосе и позе не было враждебности. «Это логично. Но что со светом? Или вы имеете в виду тепло, которое доходит до нас?» На миг у меня появилась надежда узнать ответы на столь мучающие меня вопросы, но разум кричал. Да это абсурд. Скорее всего, он сбежал из клиники для психически больных неподалеку. О нет, тепло. Это лишь малая часть того, что дают нам звезды, как и свет, и еще множество других факторов, без которых невозможна жизнь. Вы говорили про свет. Что это значило? Мужчина достал из кармана пачку сигарет, не спеша вытащил одну, подул в фильтр и отправил в рот. Порылся в карманах в поисках зажигалки. Нашел и закурил. Я почувствовал терпкий запах табака, от которого зачесалось в носу. «Одна крупица света способна развеять километры тьмы. Это ли не чудо?» — продолжил мужчина, по-прежнему наблюдая за звездами. «Это противоречит законам физики». Я уже тратил надежду получить внятный ответ, но любопытство подстрекало продолжить беседу, пусть она и сведётся к чему-то философскому и неясному. Ты говоришь про дневной свет или искру от огня, а я говорю про истинный свет звезд. Так чем же он отличается от дневного, если солнце его и создает? Мы видим пучки фотонов, хоть в телескоп они и кажутся похожими на огонь. Это и есть дневной свет. А еще есть тот, что дарует жизнь всему сущему, из которого состоят наши души. Другой свет невидимый человеческому глазу. «Откуда вы о нем знаете, если этот цвет нельзя увидеть?» Я задумчиво почесал бровь. Мужчина выпустил кольцо едкого дыма, потом еще одно, и не спеша продолжил. «Я сказал, что его не может увидеть человек, но ведь кроме людей в мире полно других существ». «Вы сейчас не про домашних животных ведь говорите?» Я нахмурился, но собеседник так и не посмотрел в мою сторону. «Нет, про тех, кто живет среди людей, оставаясь невидимым». «Звучит так, будто вы говорите о привидениях». «О, нет-нет, призраков не существует. Уж ты-то точно знаешь». От подобной осведомленности незнакомца у меня невольно приоткрылся рот, потрескавшиеся от сухости губы саднило. «Что еще вы знаете обо мне?» наглово просил я, не скрывая возмущения. «Немного. Совсем немного». Он затянулся сигаретой. «Ты измотан до такой степени, что чуть не растерял самое дорогое». «Свет жизни?» — шепотом уточнил я. «Да, для нас нет ничего дороже жизни. Почему? Ведь все умирают, и все перерождаются», — мысленно добавил я. «Умирают лишь те, кто способен на это, те, в ком таятся и свет, и тьма. Тогда соблюдается баланс и работают все законы Вселенной. Но существуют и те, кто состоит из одного света или тьмы, как мы с тобой». Я окончательно запутался. Тебе следует знать, что стоит оберегать свет, иначе душа исчезнет. Безвозвратно. Как такое возможно? Мужчина в очередной раз затянулся сигаретой, и мой вопрос остался без ответа. Тогда я набрался смелости и прямо спросил. «Да кто вы такой и что здесь делаете?» «Я священник. Ты можешь звать меня отец Яков, если так будет проще». «Так это вы проводили обряд экзорцизма?» «Получается, вы следили за мной?» «Я подождал пару дней, пока ты проснешься, Не более того. Не бойся, я не маньяк», — послышалась усмешка. «Но такой сильной искры, которая может открыться даже человеческому взору, я никогда не видел. Оберегай ее. Сейчас она почти погасла, и лишь редкие лучи держат себя на этой земле». «Но разве свет может быть ограничен?» Мне казалось, что искра способна разгореться до невиданных размеров. В мире света, где много жизни, все обстоит иначе. Здесь твоему свету нужна помощь, поэтому я и нашел тебя. Возьми. Он достал из внутреннего кармана куртки черный, сложенный вдвое пакет и аккуратно, словно там скрывается настоящее сокровище, протянул его мне. Я поспешил взглянуть на содержимое. И каково было мое удивление, когда внутри обнаружился обычный деревянный крест. Но что-то подсказывало. Это тот самый, который во время обряда напитался моим советом. «Что мне с ним делать?» — я задачился. «Возьми в руки, свет сам прильнет к родной искре». Я достал из пакета крест и взял его обеими руками. От него исходило странное тепло. Несколько секунд я рассматривал деревянные изделия, силился почувствовать что-то знакомое, и у меня получилось». Крест в руке начал издавать еле уловимое свечение, но его едва хватило, чтобы темнота ночью в скамейке отступила. Я был заворожён. Свет нежными, плавными струями перетекал из креста в ладони. И так происходило до тех пор, пока он не опустошился. Дерево мигом иссохло в руках, а стоило шевельнуться, и оно обратилось в прах. Я вытянул ладони, и прах развеялся на ветру, разлетаясь по всему парку. Издав тихое, но продолжительное "вау", повернул голову к святому отцу, но на лавочке оказалось пусто. Даже черный пакет, лежащий подле меня, исчез. Обычно, когда в жизни происходили странности, я списывал это на свое сумасшествие, но сейчас разум оставался ясным как никогда. Подозреваю, что святой отец вовсе не человек. Но кто тогда я? С этой мыслью я поднялся со скамейки и прогулочным шагом направился обратно в больницу. К счастью, моего отсутствия не заметили.